Глава пятая. На свадьбе. Кейден. Я, как улух, стоял и пялился на невесту. В огромном каменном храме богини Иридии толпилась куча народу, духота давила запахом воска и духов присутствующих дам. Агнас сегодня сияла чистотой и невинностью, хотя такой она мужу не досталась. И я здесь совершенно ни при чем. Никогда не видел ее такой красивой, скромной и счастливой. Стоя у алтаря рядом с женихом, невеста вся светилась. Элегантное белое платье с длинным шлейфом, пышная фата, кружевные перчатки, обравляющие ей тонкие запястья. Красивый яркий макияж, подчеркивающий серые глаза, светлые кудри, поднятые в прическу, открывающие лебединую шею. И как же нелепо смотрелся жених на фоне Агнес. Высокий, нос с пузиком, которая заметно выпирало через фраг, на макушке лысина, хотя и не старый еще. Но костюм на нем отменный, правда, сидит отвратно. В общем, я обалдел, когда Агнес вошла в храм, держа под локоть отца. И, кажется, догадываюсь, кто приложил руку к ее образу, а точнее не одну пару рук. В нескольких метрах от меня я заметил пресловутую троицу — блондинка, брюнетка и эта, рыжая. Позавчера чуть не наехала на меня криворукая. Хотя я, конечно, повел себя по-хамски. Нужно будет извиниться перед ней. Она и ее подруги, кстати, так и не представились. Тоже мне, леди из столицы. — Кей, скоро, Вагнесс? — дырку прожжешь взглядом. Тихо усмехнулся Престон, толкнув меня в бок. — Замолчи. Прошипел я, отведя глаза от невесты. — Правда, хватит уже на нее смотреть. Как бы я хотел оказаться отсюда подальше, где-нибудь на озере Рики где нет ни души, и духоты. Церемония уже подходила к концу. Священник объявил брачующихся мужем и женой, толпа взревела, поздравляя молодых. Наконец-то можно выйти на свежий воздух. На улице действительно стало свежее, солнце катилось к западу. Сегодня я усилил купол, зная, что жара будет неимоверной. Поэтому в Редвилле воздух нагрелся максимум до двадцати пяти. Когда же дождь пойдет? А то моих усилий уже недостаточно. Деревьям и траве нужна вода. За городом зелень уже желтеет. Народ рассыпался по экипажам, я же приехал верхом. Знакомый рык автомобиля раздался рядом. Невеста с женихом, обнимаясь, расположились на заднем сиденье автомобиля. Магов то по такому случаю украсили гирляндами из цветов по капоту и тенту. Рыжая сидела за рулем. «Конечно, кто же еще?» «Ее автомобиль единственный в нашем городе». Леди, счастливо улыбаясь, вздернула остренький носик и прикрикнула на ребятню, чтобы те пропустили машину. Широкополая бирюзовая шляпка прикрывала девушку от солнца. Руки в белых перчатках цепились в руль, выворачивая его. «И откуда такая сила в хрупкой девушке?» Она ловко маневрировала, двигаясь на главную дорогу, объезжая конные экипажи. Да, пожалуй, я погорячился позавчера. Видно, что леди не первый год за рулем. Придется извиниться на банкете. Торжество проходило в особняке мэра. Все сливки общества стеклись на свадьбу дочери главы города. В саду построили временный навес, под которым разместили столы. Рядом находились деревянная площадка для танцев и сцена с музыкантами, которых пригласили из самой столицы. Представляю, во сколько это обошлось мэру, хотя, может, жених оплатил. Бенджи Ди Крас, Богатый предприниматель из соседнего округа. Род его не очень знатен, но обеспечен. Вот Агнес и купилась на шикарные подарки Бенжи. Народ вальяжно прогуливался по саду, слушая музыку, пока ждали приглашения к столу. «Кей, привет!» — окликнул меня Рейли. Он широкими шагами приближался, держа букет цветов. «Ты все-таки успел!» Я протянул руку, и мы схлестнулись в крепком рукопожатии. «Да, не знаешь, куда цветы поставить, кто подарки собирает?» — оглянулся целитель. «Отдай официанту, он точно унесет, куда надо!» Рейли так и сделал. Остановил первого попавшегося официанта и вручил ему подарок с цветами. — Как в санаде. Я решил в первую очередь спросить о делах. — Хорошо. Раненые выживут, вот только у некоторых очень сильные ожоги. Шрамы останутся. С сожалением произнес маг. В одной совсем еще молодой девушке на пол лица шрам зияет, ревет, говорит, чтоб я ей яду дал. Ибо никто ее такой замуж не возьмет. М -м да, жаль, как же это несправедливо. А ты разве не умеешь шрамы убирать? Нас учат в Академии, как обеззараживать рану и как лечить, чтобы она затянулась. Вздохнул друг. Сейчас медицина шагнула далеко, но шрамы могут убирать только маги-косметологи. Разделение ремесел, сам понимаешь. — Так у нас в городе есть маг-косметолог. Вспомнил я про рыжую девчонку. — Откуда? — округлил глаза целитель. — Ты еще не знаешь, — ухмыльнулся я. — Разве Престон не посвятил тебя в новости? — Не видел его еще. Приехал только что, когда бы я успел. Так вот, недавно в город прибыли три могини стиля и красоты. Сообщил я новости не без удовольствия. И среди них есть маг-косметолог. Сделай запрос Престону, он тебе выдаст нужного специалиста. Только на рыжую леди не засматривайся. Прест уже на нее глаз положил. — Рыжая? округлил глаза друг. — Просто он же любит блондинок. — У мисс Диенго есть внушительное достоинство. — хитро улыбнулся я. — Грудь четвертого размера! — хохотнул маг. — Дурак! — засмеялся я. — Леди водит магов то. — У нее новенький Арсис. — О! Я видел у дома белый арсис, встрепенулся Рейли. Так это значит, леди Диенго на нем приехала. А я думал, жених. Покажешь ее? Мне тоже интересно стало, кто эта отважная девушка. Я пробежался взглядом по гостям. Смотри, около сцены стоят три девицы. Блондинка, брюнетка и рыжая в бирюзовой шляпке. Небрежно я указал рукой в сторону упомянутой троицы. — Ага, классический набор, — усмехнулся Мак. Нужно обязательно познакомиться с ними. — Ты уже знаком? Может, представишь меня? — Пусть лучше Престон тебя познакомится со своими подопечными, — скривился я, заметив колкий взгляд рыжей девицы в мою сторону. Упомянутый маг замедлял появиться через пару секунд, его взъерошенная голова предстала перед нами. — О, Рейли, ты успел! блондин расплылся в улыбке пожимая руку другу кей ты все таки пришел я фыркнул в ответ обратив внимание на колкую интонацию прест говорят у тебя новые подопечные и среди них есть в косметолог сразу огорошил целитель мага мисс диянга моя прошипел тот буравя взглядом целителя прест совсем чокнулся — хохотнул друг. — Я не трону твою могиню. Мне нужна ее помощь как косметолога. Престон покосился на троицу, которая уже шла к столам. Кажется, пригласили всех, а мы и не слышали. — А, ты в этом смысле? — утих маг. — Ладно, теперь есть повод заговорить с Солейн. — Значит, Солейн, — задумался целитель. Э, — Говорят, она умеет водить магавто. Слушай, Рейли... Грозно посмотрел блондин на друга. — Хватит пялиться на мою девушку. — А мисс Диенго знает, что она твоя девушка? — ехидно заметил целитель. Оба заткнулись и пошли к столам. Толкнул я магов. Не хватало еще выяснять отношения на чужой свадьбе. Я достал карточку приглашения. Стол номер два числился за моей персоной. «Демоны! Это же стол рядом с новобрачными!» Престон и Рейли тоже сели за второй стол. Рядом с ними оказались Аманда и Клариса. Маги с удовольствием показали хорошие манеры, отодвинув стулья дамам. «Если они сидят рядом, то карточка с моим именем тоже где-то там». Я подошел к столу. Картонный лист с моим именем стоял рядом с Престоном через одно свободное место. Сел, поклонившись дамам за столом. «Это какая-то ошибка!» — разочарованно вздохнул женский голос за спиной. «Обернулся!» «Добрый вечер, леди!» Поздоровался я с Рыжей. Та, насупившись, надула щеки, разглядывая карточку со своим именем. «Как раз пустое место между мной и Престоном!» «Ошибка, что вас пригласили!» Я ухмыльнулся и, привстав с места, отодвинул ей стул. Прошу, мисс Диенго, Бросила она раздраженно. Нет, то, что вас пригласили, было большой ошибкой. Дерзит однако мисс Диорти, точнее уже миссис Дикрас, обещала, что мы будем сидеть за разными столами, не говоря уже о том, что окажемся рядом. Процедила она, сжав алые губы. Ага. Агнес специально посадила нас вместе, узнав о конфликте. Зачем? Позлить меня? Ну, уже нет, не выйдет. Мисс Диенга, пожалуйста, простите меня за инцидент, что произошел позавчера. Искренне покаялся я. Был неправ, оскорбив вас. Давайте будем друзьями, а не врагами. Магиня гордо вздернула носик, довольная тем, что услышала. Изумрудными глазами посмотрела на меня, смущенно хлопая длинными ресницами. Вздохнула картина и выдавила из себя вежливую фразу. — "Рада, что вы, мистер Ди умеете признавать ошибки. Я прощаю вас и надеюсь на добрые отношения. — Присаживайтесь, леди Диенго. Указал я на соседний стул. Она улыбнулась и грациозно опустилась на сиденье. Вот и славно. — Как вам, Редвиль? — начал я непринужденную беседу. — Замечательный город. Девушка скромно потупила взор. — Тихий и спокойный. Зелени очень много. Наверное, ваша работа. — Да, я слежу за куполом, что защищает территорию от жары. — Сообразительное, однако. — Только дождей давно не было. Зелень чахнет. Надеюсь, скоро будет хороший ливень. Мисс Диенга, вам положить на с индейкой? Вклинился в наш разговор Престон. Ну да, она сидит слева от него, значит, он должен ухаживать за леди. Да, пожалуйста. Смутилась девушка. «Э, какие у вас планы? Чем собираетесь заниматься в Родвиле? Продолжил блондин, слащаво улыбаясь. Хотим открыть салон неожиданно заявила она мистер диортис поддержал нашу идею как любопытно вскинул брови престон у вас же ограниченная лицензия не волнуйтесь мистер дикортон мы обо всем договорились смелая девчонка напрямую говорит контролеру что собирается нарушить закон да еще и взятку мэру дала — Договорились, значит, — задумал Мак. — Хорошо, тогда не буду вам препятствовать. Вот лиса. Даже Престон закрыл глаза на ее произвол. — Леди не боятся штрафов? — с любопытством посмотрел я на Магиню. — Нет, вы же никому не скажете. И она хитро подмигнула, совершенно выбив меня из колеи. — Конечно, не скажем, мисс Сулейн. Подыграл ей Престон. — Если вы окажете услугу департаменту. — Какую? — Сразу напряглась магиня. В деревне Санади четыре дня назад произошел пожар. Перешел я на серьезный тон. Пострадали люди. У одной девушки огромный ожог на лице. Целитель сделал все возможное, чтобы устранить боль и заражение, но шрам останется. Вы можете помочь несчастной? «О боги!» — в ужасе она прикрыла рот рукой. «Конечно, помогу!» «Тогда завтра утром едем в деревню», — вздохнул я облегченно. Думал, испугается. «Только чур мы едем на моем автомобиле», — пристально посмотрела Магиня, ожидая моей реакции. «Хорошо, это даже лучше», — невольно улыбнулся я. «Санади находится на границе, путь туда не близкий». «На машине будет намного быстрее». «Договорились», — протянула она изящную ладошку, рассчитывая на рукопожатие. Я, не думая, взял хрупкие пальчики и прикоснулся к ним губами, ощущая бархатистую кожу. И в голове промелькнула картина, как мои губы сминают мягкие губы девицы. «Что за наваждение?» «Я нехотя отпустил руку девушки» и удивился, заметив легкий румянец на ее щеках, как будто она прочла мои мысли. Но, скорее всего, леди просто смутилась, так как рукопожатия не произошло.